Бронированные разведывательные автомобили примыкают к колоннам. Русские теперь лишь изредка открывают огонь. Такая же картина слева от нас: стрелки на мотоциклах и танки. Идет штурм. Он гораздо мощнее, чем тот, что был при штурме пограничных оборонительных рубежей. Пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим подобную картину вновь. 905 Основные силы прошли. Движение еще продолжается только справа от нас. Несколько снарядов попадают в высотку впереди. К нам энергично направляется какой-то большой парень, затрачивая много времени на то, чтобы спуститься, как все они. Я кричу одному из наших водителей, но он только глупо открыл рот в изумлении. Через мгновение позади него раздается взрыв. Он не знает, что произошло, и делает такое лицо, что мы не можем удержаться от смеха. 9:45. Теперь, я думаю, мы видели, как прошли последние. Становится спокойнее. Прошло 1200 танков, не считая штурмовых орудий, по фронту в два километра. Любой фильм про войну меркнет по сравнению с этим. Вот это действительно зрелище, говорит ребята. Вскоре с выдвинутого вперед наблюдательного пункта десятой батареи сообщили, что прорвана вторая линия оборонительных сооружений. Вот уже 20 минут, как нас здесь больше не обстреливают. По нам стреляли в последний раз. Мы стоим, греясь в ярких лучах утреннего солнца. Радиосвязь работает отлично. Самая подходящая погода для наступления. 10 часов. Наша первая задача выполнена. Я режу укрывшись от ветра на пустых ящиках из-под боеприпасов в ожидании выбора нового наблюдательного пункта, с тем, чтобы мы могли сменить позицию. Все собрались в одной компании, чтобы поболтать и покурить. Сержант медицинской службы Лерх возвращается с переднего края. Связист нашего передового наблюдательного пункта получил огнестрельное ранение в бедро. Лерх рассказывает нам, что там полно мин, наши саперы вытаскивают их сотнями, глубокие траншеи и колючая проволока. Пленных немного. 12:30. Первая смена позиции. Итак, вот она, линия обороны, которую мы обстреливали интенсивным огнем. Ужасная и скорёженная система траншей, полоса изрытой земли, воронка на воронке. Развешены белые ленты с надписями, предупреждающими о минах, и эти предупреждения не шуточные, что видно по горкам, приготовленных для установки мин. Колоны двигаются вперед сквозь грибообразные взрывы снарядов, которые время от времени вырываются вдруг из русских дальнобойных орудий. Или может эти грибообразные взрывы от мин, которые подрывают наши, трудно отличить друг от друга эти два вида взрывов. Над войсками на марше боевым строем летят бомбардировщики. Затем юркие серебристые истребители Вперед! на восток. 16 часов. Опять старая история. Смена позиции превратилась в марш. Я пишу об этом на отдыхе, на обочине дороги жуя кусок хлеба. На горизонте тот же знакомый дым, и снова, как и прежде, мы не знаем, где или когда прекратится марш. Но как бы то ни было, это не имеет значения. Пешим порядком или верхом на лошади, мы двигаемся с частыми остановками Вперед на восток. Мы шагали так, пока не стемнело и над холмами не поднялась желтая луна. Провели довольно холодную ночь в сарае. С первыми лучами солнца снова тронулись в путь. Блестели стёкла льдом лужи, пар поднимался от людей и лошадей, белый и сверкающий в лучах восходящего солнца. Удивительные оттенки Как латунные шары, и трассирующие снаряды высвечивали одиночный бомбардировщик, и бирюзовое небо окрасилось на горизонте красным огнем. Тем временем нам сообщили, что мы вступаем в бой.